капа демон развалился на троне усталый как и все мы с покрасневшими глазами и бутылкой вина в руке я протолкался сквозь толпу офицеров окруживших его он мрачно глянул на меня и махнул рукой уходи солдат награду ты получишь я помню ты отлично поработал сегодня но оставь меня мне надо все обдумать затем я сюда и пришел капа чтобы рассказать тебе как разгромить дочь и я служил у него и знаю многие его секреты — Говори. — Только наедине капа. На мгновение он задумался и махнул рукой. Остальные, недовольно ворча, вышли. Пока двери за ними не закрылись, капа прихлебывал вино. — Ну, выкладывай и побыстрее, а то у меня плохое настроение. — У всех плохое. То, что я хотел рассказать без свидетелей, пока не имеет отношения к капу дочи. Пока. — Ты его разгромишь. В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 те, на кого пошли войной черные монахи. Они-то понимают. Именно они помогут тебе. При этих словах он выпрямился, глаза его заблестели, как у старого интригана, коим, впрочем, он и был. «Отлично. Ты и отправишься к ним. Посули им долю от добычи, ты, кстати, тоже ее получишь, если провернешь это дело. Иди» и от моего имени обещаем все, что сочтешь нужным. Еще до конца этого месяца дочь будет жариться на моем вертеле. Его тело будет истерзано раскаленными гвоздями. Голова...» Он продолжал разглагольствовать в том же духе, но мне это уже было неинтересно. «Я сделал первый ход пешкой. Теперь пора вводить в бой силы покрупнее».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 Меланхолично ответил тот, кто повыше, при этом он наставил на меня ружье. «Капа Динобли никого не принимает». «Да мне нет дела до капа», — сообщил я, заглядывая через головы охраны во двор. А там как раз проходил человек в грубой одежде. В совсем обыкновенной одежде. Вот только под драными отворотами штанов блестели пластиковые башмаки.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 Он молча оглядел меня, подошел и заговорил со стражниками, по-прежнему изучающе рассматривая меня. «Э, «В чем тут у вас дело?» «Да ерунда, ваша честь, лезут тут всякие!» «Пропустите-ка его, хочу его кое о чем порасспросить!» Стража взяла на изготовку, и я прошел в ворота. Когда мы отошли настолько, что нас не могли услышать, человек обернулся ко мне и еще раз оглядел –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 «Разумеется! Это же вполне законный...» И тут он осекся, помедлил, улыбнулся и продолжал. «Ну, это во всяком случае говорит о том, что ты с другой планеты. А ну-ка присаживайся да рассказывай, а потом я решу, что именно я могу сообщить тебе о нашей работе». Что ж, справедливо кивнул я и рухнул в кресло, оружье ружье положил на пол. «Итак, меня зовут Джим, я был в экипаже Венянского корабля».